Глава 54. Четверг. 9 марта. Вылет в Лондон задержался больше, чем на час, а на шоссе М25 Рос попал в пробку, вызванную аварией, так что на склад вблизи Шорхамской пристани он попал за 10 минут до закрытия. Одинокий клерк в приемной уже явно собирался уходить и встретил его с каменным лицом. Росс извинился, оставил подпись в журнале, и, подойдя к стальной двери, набрал код безопасности на замке. Дверь со щелчком распахнулась, и журналист, пригнувшись, вошел в просторное холодное помещение, напоминающее пещеру. Вправо и влево тянулись здесь запертые стальные двери, и на каждой висячий замок. Росс нашел свою ячейку, номер 478. Она была защищена двумя замками. На одном требовалось набрать шестизначный код, другой открывался ключом. Росс сделал и то, и другое. Ключ мягко провернулся в замке, и тяжелая дверь растворилась. Он извлек чашу, завернутую в ткань, но дубовый ларец оставил на месте. Чашу сунул под куртку, затем запер сейф, снова расписался и поспешил на пустую автостоянку. Сев в Ауди, написался смс-ку «Он в Англии, будет дома около девяти вечера, постарается не задерживаться». По ту сторону ворот его поджидали два неприметных седана. Один на ближней стороне дороги, развернутый носом на восток, второй на дальней стороне на запад. Всего от хитро за ним следила команда из восьми автомобилей. Грузовичок, выезжавший со стоянки, занедлил ход и помигал ему фарами. Рос помахал водителю в знак прощания, выехал и свернул влево, на восток. На шоссе А-27, а затем А-23. Полчаса спустя он уже полз по запруженным автомобилями А-23 на север. Следующие полтора часа, пробираясь с черепашей скоростью по забитому машинами шоссе, Хантер то слушал новости, то последний альбом Джорджа Эзры, то размышлял. Мысли все время возвращались к одному и тому же, к вопросу, который не давал ему покоя все эти дни. Не забывал рост и посматривать в зеркало заднего вида. Не следят ли за ним? Один раз он заметил, что какая-то машина постоянно держится позади него, но, по счастью, вскоре на ее месте оказалась другая. Мысли рос, возвращаясь к посланию, полученному Имиджен, и к нападению на него в Египте. «Стоит ли продолжать? Ведь он рискует не только собой. Он рискует Имиджен и ребенком». Ему пришел в голову разговор с епископом Манмутским. «Бенедикт Кармайкл, пусть очень мягко и деликатно, тоже пытался его предостеречь и отговорить». Однако затем Росс вспомнил дедушку. В детстве он не был близок с дедом, но провел с ним наедине много часов позже. В последние недели его жизни в Брайтонском хосписе Мартлет жизнь Белых Хантера сложилась несчастливо. Жена убежала и погибла в автокаре вместе с любовником. С тех пор он оставался одинок. Последний разговор с ним навсегда запечатлелся в Росса в памяти. Росс, твой отец и ты. Вот все, что есть у меня на свете. Все, что останется после меня. Всю жизнь я боялся следовать велениям своего сердца. Выбрал спокойствие, стабильность, безопасность. Точнее, то, что считал безопасностью. Слишком поздно я понял, что безопасность — иллюзия, несбыточная мечта. На самом деле важно только одно. Нельзя умирать, сожалея не сделанным. «Делай то, что веришь, мой мальчик, и никому не позволяй себя остановить. Вот единственное, что имеет значение. Будь у меня побольше смелости, я прожил бы жизнь совсем иначе. А теперь умираю неудачником. Умираю, зная, что ничего не добился. Не исполнил ни одну свою мечту. Дай мне слово, что бы ни случилось в твоей жизни – Ты не забудешь о том единственном, что по-настоящему важно. Хоть немного, но ты изменишь мир. Наконец, около восьми вечера навигатор сообщил Россу, что до пункта назначения осталось менее двух минут. На левой стороне дороги появился крупный знак «Бюро ATGC». Росс включил поворотник и снова взглянул в зеркало. К его облегчению машина позади последние 15 минут, державшаяся от него на некотором расстоянии, свернула направо и скрылась.